Главный оракул страны Как простые люди в повседневной жизни обращаются за советом и помощью к предсказателям и ламам, так правительство перед принятием важных решений обязательно вопрошает главного оракула страны. Однажды я попросил своего друга Ван Дюла взять меня на такую официальную консультацию, и рано утром мы верхом отправились в монастырь Нечун. В то время почетную должность исполнял Иоанн. 19-летний монах. Он происходил из простой семьи, но уже во время испытаний при вступлении в монастырь привлек к себе внимание благодаря своим способностям медиума. Хотя у него пока не было такого богатого опыта, как у его предшественника, который, кроме всего прочего, участвовал в поисках нового Далай-ламы, от него ждали великих свершений. Я много ломал голову над тем, как ему удается быстро впадать в длительный транс в присутствии множества людей. использует ли он просто свои неслыханные способности к концентрации или помогает себе наркотическими или иными средствами чтобы стать оракулом монах должен быть способен отделять свою душу от тела чтобы божество обитающее в храме могло вселиться в него и вещать его устами в этот момент медиум становится воплощением божества так считают все тибетцы и вандюла тоже твёрдо в это верил. О таких вещах мы с ним беседовали, пока ехали в Нечун, который расположен в 8 км от города. И ещё не войдя в храм, мы услышали глухую тревожную музыку. Внутри нас ждало жуткое зрелище. Со всех стен смотрели страшные, ухмыляющиеся рожи и черепа. Дышать было тяжело от густого запаха благовоний. Мы вошли как раз в тот момент, когда молодого монаха выводили из его личных покоев полутёмный храм. На груди у него висело круглое металлическое зеркало. Слуги надели на него разноцветные шёлковые одежды и провели к трону. Потом все отошли на несколько шагов. Кроме глухой, давящей музыки, не слышно ни звука. Медиум начинает погружаться в транс. Я внимательно, не отрывая глаз, наблюдал за этим процессом. стараясь не упустить ни малейшего движения мускулов его лица, но оно было совершенно бесстрастно, как застывшая маска. И вдруг, будто от удара тока, всё тело его напряглось. По залу прокатился вздох. Божество вошло в человеческое тело. Медиума охватывает дрожь, бьёт его всё сильнее, на лбу выступают капли пота. Тут к нему подходят слуги, и надевают на него огромный фантастический головной убор. Он настолько тяжел, что поднимают его два человека, и тощее тело монаха оседает под тяжестью этой тиары, еще глубже погружаясь в подушки трона. Неудивительно, что медиумы долго не живут. Проносится у меня мысль. Невероятное душевное и физическое напряжение во время сеанса в связи с божеством подрывает их силы. Тело медиума задрожало еще сильнее. Тяжело нагруженная голова закачалась из стороны в сторону, глаза широко раскрылись, лицо пухло и приняло нездоровый красный цвет. Сквозь зубы прорывалось шипение. Внезапно монах вскочил. Слуги бросились помогать ему, но он ускользнул от них, и под рыдающие звуки гобоев начал вращаться в странном экстатическом танце — Тишину храма нарушала только музыка стоны и скрип зубов оракула. Он начал бить в блестящую нагрудную бляху. Эти удары заглушали глухие звуки барабанов. И крутиться на одной ноге, не сгибаясь под весом громадной короны, которую прежде едва поднимали двое мужчин. Слуги наполнили его руки ячменными зёрнами, и медиум стал бросать их в замёрзшую толпу зрителей. Мне стало не по себе. Вдруг я чужак тут слишком заметен. Вдруг я мешаю вопрошать божество? Ведь этот человек сейчас совершенно непредсказуем. Вскоре, правда, он немного успокоился. Слуги крепко взяли его под руки, и один из членов кабинета министров подошёл к оракулу. Министр накинул на склонённую под тяжестью короны голову медиума шёлковый хадак и начал задавать вопросы, тщательно подготовленные кабинетом. Кандидатуры на должность губернатора В поисках высоких реинкарнаций, военные действия и мир, обо всех этих вещах необходимо спрашивать оракула. Часто вопрос приходится повторять по нескольку раз, прежде чем оракул начинает что-то бормотать. Я изо всех сил старался уловить в этом бормотании какие-нибудь членоразделённые слова, но это оказалось невозможно. Представитель правительства стоял почтительно склонив голову и старался что-то понять, а пожилой монах быстро записывал ответы божества. Старик проделывал подобное уже сотни раз в своей жизни. Он служил секретарём и при предыдущем, ныне покойном оракуле. Я никак не мог отделаться от подозрения, что этот секретарь, возможно, и был настоящим оракулом. Ответы, которые он записывал, при всей их расплывчатости, всегда имели какую-то определённую направленность и были достаточно понятны, чтобы снять огромную ответственность с кабинета министров. В случае, если оракул в течение некоторого времени давал негодные ответы, устраивали небольшой процесс и снимали его с должности. Логику этой меры я никак не мог понять, ведь устами медиума говорит божество. Или всё-таки нет. Несмотря на это, должность главного оракула страны считается очень завидной, ведь он получает титул да ламы, что соответствует третьему рангу знатности. и становится головой монастыря на Чун, а это дает немалый доход. Последние вопросы, заданные представителем правительства, остались без ответа. Покинули ли молодого монаха силы, или это божество сердится? Монахи приблизились к содрогающемуся от напряжения медиуму и стали протягивать ему небольшие шелковые шарфы. Дрожащими руками он завязал на них узлы, теперь... их повесят на вопрошающе в качестве амулета от всевозможных опасностей. Медиум силится сделать ещё несколько па, но тут же валится на пол, и его бессознание выносят из зала. Я вышел омлени и покидаю храм. Яркое солнце слепит меня. Мой рациональный европейский ум в замешательстве от увиденного. Позже я ещё не раз принимал участие в вопрошании оракула но хоть немного приблизиться к разгадке происходящего мне так и не удалось. Мне всегда было странно встречать главного оракула страны в обычной жизни. Я никак не мог привыкнуть видеть его сидящим за столом рядом с другими знатными персонами и хлебающим традиционный суп с лапшой. Когда мы встречались на улице, я снимал перед ним шляпу, а он мне улыбался и вежливо кивал. Тогда я видел перед собой обычное лицо симпатичного юноши, которым ничто не напоминало красную перекошенную рожу оракула в экстазе. Как-то на Новый год мне довелось видеть, как медиум бродит по улицам. Слева и справа его поддерживали слуги, и каждые 30-40 метров молодой человек в изнеможении падал в кресло, которое специально носили за ним. Все благоговейно отшатывались от монаха. Народ с наслаждением созерцал это демоническое представление». С главным маракулом страны связана так называемая великая процессия, когда Далай-лама посещает городские храмы. Великий её именуют в отличие от обычных процессий, когда Далай-лама переезжает в летнюю резиденцию. В этот день вся Лхасса высыпает на улицы, и трудно отыскать местечка, где встать. На площади устанавливают шатёр. Монахи и солдаты, как обычно, плетнями отгоняют любопытных. Этот шатер скрывает от посторонних глаз великое таинство. Там Далама из Нечуна готовится впасть в транс. К нему медленно приближается полонкин божественного правителя, несомый тридцатью шестью насильщиками. Монахи сопровождают его торжественной музыкой, звучат литавры, трубы и барабаны. Поланкин подносит к шатру оракула. В этот момент оттуда нетвёрдыми шагами выходит одержимый божеством монах. Лицо у него опять красное и опухшее, из рта доносятся какие-то шипящие звуки. Тяжёлая тиара пригибает его к земле. Яростно размахивая руками, медиум разгоняет в сторону носильщиков, кладёт себе на плечи жерди паланкина и несётся сквозь толпу, опасно раскачивая свою ношу. Слуги и носильщики бегут рядом, стараясь помочь ему с грузом. Шагов через 30 оракул падает на землю без чувств. Его тут же укладывают на заранее приготовленные носилки и уносят в шатёр. Толпа внимательно следит за происходящим. Длится всё это несколько секунд, а затем процессия чинно продолжает своё движение. Мне так и не удалось точно узнать, какой смысл вкладывается в этот ритуал. Возможно, таким образом символически изображается подчинение божества-защитника живому будде. Помимо главного оракула и предсказателя погоды в Улхасе, было ещё по меньшей мере 6 медиумов. Среди них даже одна пожилая женщина, считавшаяся воплощением богини-защитницы. За небольшое вознаграждение она впадала в транс, и через неё вещало божество. Иногда эта женщина впадала в такое состояние до 4 раз на дню. Но, по-моему, это была просто довольно ловкая шарлатанка. Есть такие оракулы, которые во время транса скручивают в спирали огромные сабли. В Лхасе такие сабли лежат у многих знатных людей перед домашними алтарями. Я сам не раз пробовал согнуть такую штуку, но тщетно. Обычай вопрошать оракулов корнями уходит ещё в добуддийские времена, когда божествам приносили человеческие жертвы и почти не изменился с тех пор. Меня Глубоко впечатляла эта практика, но всё же я был рад, что мог принимать решения самостоятельно, независимо от мнения оракулов.